Только без меня, заявила Ева Лотта категорически. Она бы лучше умерла, чем еще раз идти по той тропинке в Орешнике. Но если Андерсу и Калле охота, пусть идут, она не против. А Ева Лотта останется здесь, в доме. Только чтоб они потом пришли за ней. «Жди нас минут через десять», — ответил Калле, и они ушли. Оставшись одна, Ева Лотта занялась меблировкой. В воображении она убрала и обставила мебелью весь дом и населила его большой семьей с множеством детей. Ведь у самой Ева Лотты не было ни братьев, ни сестер, и она обожала маленьких детей. «Здесь будет столовая», — фантазировала Ева Лотта. «Вот стол. Семья большая, всем даже тесно за столом». Кристор и Кристина подрались и их отправляют в детскую, а Бертиль еще маленький. Сидит на высоком детском стуле. Мама его кормит. Ой, да он же весь вымазался. А вот эта старшая сестра Лилиан. Она красавица, черноволосая и черноглазая, и вечером она устраивает бал. Здесь в гостиной зажгут хрустальную люстру, и Лилиан будет стоять в шелковом платье и сверкать глазами. И Ева Лотта засверкала глазами. Это она была старшая сестра Лилиан. Сегодня приезжает из Упсалы, где он учится в университете, младший брат-класс. Глава семьи этому очень рад и стоит у окна, ожидая возвращения сына. Ева Лотта важно выпятила живот. Теперь она глава семьи, который стоит у окна в ожидании сына. Постойка. «Да вон и сын появился вдали. У него очень приятная внешность, хотя он мог быть и немного помоложе». Прошло несколько секунд, прежде чем ева Лотта спустилась из мира фантазий на землю и поняла, что это не братец-класс, а настоящий человек из плоти и крови. Он приближался к усадьбе большими быстрыми шагами. ева Лотта смущенно посмеялась над собой. Она же чуть не крикнула ему «Привет, класс!». Вот он поднял глаза и увидел ее в окне. Братец-класс вздрогнул. Ему как будто не понравилось, что у окна стоит отец и смотрит на него. Он сразу пошел быстрее, гораздо быстрее. А вдруг он остановился и повернул назад. Да-да, повернул назад. Но Яволотта не хотела его больше смущать. Она вернулась в столовую посмотреть, съел ли Бертиль свою кашу. Оказалось, что нет. И сестрица Лилиан пришлось ему помогать. Она была так поглощена этим, что не слышала, как оттворилась дверь. Ева лотта тихо вскрикнула от удивления. В комнату входил братец-класс. «Добрый день», — сказал он. «Добрый день», — ответила Ева Лотта. «Мне показалось, что я увидел в окне одну мою старую знакомую». «Нет, это вы меня видели». Братец-класс испытующе посмотрел на нее, — «А разве мы раньше не встречались?» Ева Лотта покачала головой. «По-моему, нет, что-то я не припомню». «Да я его узнаю из тысячи», — сказала она однажды. Но Ева Лотта не знала тогда, что человеку достаточно сбрить усы и постричься ежиком, чтобы совершенно изменить свою внешность. Кроме того, человек, которого она встретила на тропинке и образ, которого навсегда запечатлелся в ее памяти, был в зеленых габардиновых брюках, и она просто не могла представить себе его одетым по-другому. А братец-класс был в сером, в мелкую клеточку костюме. Он с волнением посмотрел на нее и спросил, «Как же тебя зовут «Яволод «Еволот Талисандр». Братец-класс кивнул, «Еволот Талисандр», — повторил он, — Ева Лотта и не подозревала, как ей повезло, что она не узнала братца класса. Даже преступник избегает напрасно причинять зло ребенку. Но этот человек хотел спастись любой ценой. Он знал, что некто по имени Ева Лотта Александр может его погубить и был готов на все, чтобы помешать ей. И вот она, перед ним Ева Лотта Александр. Он мог бы смело поклясться, что узнал ее в окне, как только увидел эти светлые волосы. А она стоит и совершенно спокойно заявляет, что никогда не видала его раньше. У него такая гора свалилась с плеч, что он чуть не закричал от радости. Ему не надо больше постоянно бояться неожиданной встречи с Евой Лотт Элисандр. Она ведь могла приехать в соседний город, где он живет. Она могла показать на него и сказать «Вот убийца» но она не узнала его. Значит, она не свидетель и никогда не сможет на него указать. Он чувствовал такое огромное облегчение, что был даже рад неудаче покушения с шоколадом, о которой так много писали в газетах. Братец-класс собрался уходить, уйти, чтобы больше никогда не возвращаться к этому проклятому месту. Он уже взялся за ручку двери, Но тут внезапно в нем проснулось подозрение. А вдруг эта девчонка — искусная актриса? Вдруг она только притворяется, что никогда его не видала? Он испытующе взглянул на нее, но я володто стояла, дружелюбно улыбаясь, и открыто глядела на него доверчивыми детскими глазами. В них не было и тени притворства. Это он понял, хотя вообще не очень-то хорошо понимал, что такое честность. «Но на всякий случай он все-таки спросил, и что ты здесь делаешь одна?» «А я не одна», — весело ответила Ева Лотта. «Андерс и Калля тоже здесь. Это мои друзья», — пояснила она. «Так значит, вы здесь играете, да?» «Да нет, мы тут одну бумажку искали». «Бумагу?» — братец класс посуровил. «Вы искали бумагу?» "Ага". Ужасно долго искали. Ева Лотта считала, что потратить на поиски дурацкой карты алых целый час — это слишком уж много. Вы себе и представить не можете, сколько мы искали, но мы ее нашли наконец. У брата класса перехватило дыхание, и он с такой силой ухватился за ручку двери, что суставы побелели. Он погиб. Ребята нашли, нашли тот самый вексель, который он сам столько времени искал. Он и сегодня пришел сюда поискать его в последний раз. Попался. И как раз, когда думал, что спасен, о, его охватило дикое желание истребить и уничтожить все, что стояло ему поперек пути. Кажется, он радовался, что девчонка осталась жива, что она не отравилась шоколадом. А сейчас он чувствовал только холодную ярость, как тогда, в ту последнюю среду июля. Но он взял себя в руки. Еще не все потеряно. Ему необходима эта бумага. Он должен ее получить. «А где же Андерс и Кали? спросил он, насколько мог невозмутимо. «Так они сейчас придут». Ева -Лотта выглянула в окно. «Да вот они». Братец-класс стал позади нее, чтобы посмотреть. Он стоял очень близко. Ева Лотта повернула голову. Случайно опустила глаза, увидела его руку и... Узнала ее. Да-да, она узнала его руку, густо покрытую черными волосами тонкую руку. Так вот кто такой братец-класс. Теперь ева узнала его совсем. Ужас пригвоздил ее к месту. Вся кровь отлила от лица, чтобы через секунду прилить обратно с такой силой, что в ушах зазвенело. Хорошо, что она стояла к нему спиной, и он не мог видеть ужаса в ее глазах и дрожащего подбородка. И в то же время ей было так страшно от того, что он стоит позади нее, и она не знает, что он там делает. Но вот, вот идут Андерс и Калли, и все-таки легче, что я Яволотта теперь не одна с этим страшным человеком. Две фигурки в выцветших синих штанах и рубашках отнюдь не первой свежести — растрепанная и чумазые явились словно спасители. Да здравствуют рыцари Белой Розы! Но ведь она тоже рыцарь Белой Розы и, следовательно, не имеет права терять самообладание. Мозг Ева Лотты работал так лихорадочно, что ей казалось, будто человек позади нее должен все слышать. Одно ясно, он не должен подозревать, что она его узнала. Что бы ни произошло, не подавать виду. Ева Лотта открыла окно и высунулась. Глаза ее выражали предельное отчаяние, но мальчишки внизу этого не заметили. «Они идут сюда, слышишь?» — крикнул Андерс. Братец-класс вздрогнул. «Неужели полиция уже идет за векселем? У кого же из ребят он сейчас? Надо торопиться, время не ждет. То, что он задумал, не терпит отлагательства». Преступник шагнул к окну, Ему очень не хотелось показываться так открыто, но у него не было выбора. «Братец-класс дружелюбно улыбнулся ребятам. «Привет!» — сказал он. Они вопросительно взглянули на него. «Что же вы оставили свою даму совсем одну?» — продолжал он, тщетно пытаясь придать голосу шутливое выражение. «Мне пришлось зайти сюда и поболтать немножко с Евой Лоттой, пока вы бегаете и собираете бумагу, или что вы там еще делаете?» На это было трудно что-нибудь ответить. Андерс и Калле выжидающе молчали. «Заходите, ребята, — позвал братец класс, — у меня к вам предложение. Хорошее предложение, вы сможете денег подзаработать». Андерс и Калле сразу оживились. Подзаработать денег они всегда готовы, но почему Ева Лотта смотрит на них так странно и делает рукой тайные знаки белой розы, означающие «опасность»? Андерс и Кали остановились в растерянности, и тут Ева лота запела. Сияет солнце с высоты.